Глава 11. В сущности, первая часть была лёгкой. Система аварийной сигнализации мой старый друг. Я имел дело с десятком подобных, двумя десятками. Технология устаревшая. У меня это заняло всего пару минут, хотя я тщательно проверил, нет ли каких-нибудь нововведений. Меня это немного озадачило. Поразительно, что люди с кучей денег, которым нужно бы иметь надёжную сигнализацию, экономят на ней. Возможно, у них большие страховки. Как я надеялся ради их же блага. На крышу я тоже забрался без особого труда. Единственная сложность состояла в том, что пришлось сделать это дважды. Картины были слишком большими, и одновременно их нести было очень неудобно. Но всё остальное оказалось несложным. И потом сама сигнализация На каждой двери и на каждом окне имелось по два соприкасающихся сенсора, и если они размыкались, если открывалась дверь или окно, включалась сигнализация. Примитивно, лишь немного лучше, чем жестяная банка с камнями, балансирующая на дверной коробке. Я мог бы пройти через сенсоры с завязанными глазами, но не стал. Я провернул всё без шума и пыли, следя за тем, чтобы не возникло ничего непредвиденного. Из сурового опыта я знал, Когда всё идёт как по маслу, потом в качестве компенсации может возникнуть что-то нехорошее. Пятое правило Райли: если тебе всё кажется простым, ты что-то упустил. Может быть, это суеверие, но у меня ощущение, что всегда в конечном итоге платишь за простоту. Вот почему я глядел во все глаза. Я пару раз обошёл всю крышу, высматривая то, что мог пропустить: камеры, сенсоры, соседа наблюдающего из окна. Я также осмотрел все ближайшие здания и улицы внизу. Ничего, как мне и показалось. Никаких сложностей не возникло. Нетипично, но так бывает. Отмахнувшись от чувства тревоги, я приступил к работе. Я не спешил. Световой люк был заключён в металлическую раму, что заставляет людей думать: "Ух ты, металл это надёжно". На самом деле, знаете что? Это совсем не надёжно. Потому что рама, удерживающая стекло, крепится на 10 винтах, и гений, который устанавливал эту штуку, оставил головки винтов незакрытыми. Мне понадобились лишь пневмодрель на батарейках и маленькая насадка с крестообразным шлицем. За 5 минут я не торопясь отвинтил все винты и положил их на кусок клейкой ленты, чтобы не укатились и не потерялись. Неторопливо, спокойно и просто. Потом я также осторожно снял крышку светового люка, положил её рядом и достал кольцо нейлонового шнура, один конец которого привязал к прочной стойке на крыше. Потом сбросил свободный конец в открытый люк и спустился вниз с первой картиной подмышкой. Всего за пару минут я вскарабкался наверх, а потом спустил второе полотно, и затем подошёл к внутреннему сейфу. Сигнализация и замок на сейфе были примерно на одном уровне с системой внешней сигнализации. Я отключил сигнализацию кусочком станиоли. Замок на сейфе был старого кулачкового типа и более тугой. Я приложил к нему свой стетоскоп, и для открывания его потребовалось почти 30 секунд. Я убрал внутрь картины моник, вынул две, которые они заменили, и повторил весь процесс в обратном порядке. Запер Сейф забрался на крышу, поставил на место световой люк и включил сигнализацию. Аккуратно завернув две картины, я соскользнул на землю в проулок за зданием. Там меня ждал микроавтобус, на боку которого была надпись: "Системы аварийной сигнализации, ночной дозор". Я осторожно положил картины внутрь и сел на водительское место и уехал в темноту, довольный тем, что всё прошло гладко. Я посчитал это хорошим знаком. Если всё остальное пройдёт так же хорошо? Знаю, на самом деле, большое если. Но пока всё было проще простого. По-настоящему хорошее начало. Это было что-то. Однако я понимал, что долго так продолжаться не может. В каком-то смысле я и не хотел. Мне нужен был вызов и ощущение того, что я совершаю нечто немыслимое, поскольку это я. Но до сих пор была стандартная рутина. И ещё один день будет таким же ничего необычного. Но послезавтра, возможно, тогда я пожелаю себе чего-нибудь попроще. Жизнь успешного дизайнера трудна. На протяжении многих лет это борьба за восхождение на вершину, но когда достигнешь её, если достигнешь, ещё труднее удержаться там. Однако Ирен Колдвелл была борцом и отличным дизайнером, и она переиграла конкурентов, попав в топ-список дизайнеров в радиусе трёх штатов, предлагая лучшее по приемлемым ценам. Ей не было равных в осведомлённости о новых дизайнерах, мебели и современном искусстве. Она всегда находила способ угодить своим клиентам, в то же время ненавязчиво подталкивая их к выробатованию изумительного вкуса. Чтобы достичь своего положения, она надрывала задницу Но по временам она спрашивала себя, а стоит ли оно того? Как и в это утро. Поезд подземки, на котором она ехала, намертво встал между станциями, где проторчал 38 минут, а люди в толпе в час пик беспомощно стояли, притиснутые друг к другу и обливались потом. Я, разумеется, здесь не работала сотовая связь, так что Ирен не смогла позвонить тем, с кем должна была встретиться и предупредить, что задерживается. Когда поезд в конце концов тронулся, она уже на час выбивалась из графика, и это страшно злило её. У Ирен обычно всё было под контролем, что, вероятно, и делало её эффективным специалистом, и для неё состояние полной беспомощности было невыносимо. Кроме того, Она придерживалась пунктуальности и терпеть не могла, когда опаздывали другие, а сейчас она сама опаздывает на час, не успев даже начать свой рабочий день. Наконец, поезд извергнул из себя толпу раздражённых пассажиров, и Ирен практически пустилась бегом. Оказавшись на улице, она всё-таки смогла позвонить первому клиенту и предупредить, что опоздает. Но необходимость извиняться разозлила её ещё больше, и к тому моменту, когда она добралась до своей студии в Сохо, Ирен была готова содрать шкуру с любого, кто окажется у неё на пути. В нетерпении топая ногой, она отключила аварийную сигнализацию студии. Обычно на отключение всей системы уходило несколько секунд. Это была очень хорошая система, необходимая потому, что Ирен часто держала в своём сейфе весьма ценные предметы искусства. Разумеется, сейф тоже имел свою сигнализацию. Когда лампочка на её автокликере зажглась зелёным светом, Ирен отперла входную дверь и поспешила к сейфу. Она прошла через рабочую зону, взглянув на большие настенные часы и увидела, что опаздывает на час и 3 минуты. Чёрт, чёрт, чёрт, воскликнула она. Отключив сигнализацию сейфа, Ирен поспешно схватила картину, которую собиралась отвезти утром клиенту чудесного Джаспера Джонса. Она приобрела его по сносной цене и перепродала клиенту с небольшой выгодой для себя. Она совершенно не упрекала себя за это, ведь её клиентом был Эльмор Фич, грубый, невоспитанный миллиардер, щедро жертвавший движению белых националистов. Он выбрал эту картину в основном потому, что художник был белый и знаменитый, и что цвета на картине сочетались с его диваном. У такого откровенного обывателя и урвать не грех, с удовлетворением подумала Иран. Искусство вечно, а придурки приходят и уходят, сказала она себе. Ирена осторожно положила картину на рабочий стол, с любовью глядя на неё. Великолепно. Как и всегда, Ирена испытывала восторг в присутствии столь великого произведения. Господи, превосходная картина! Но не кажется ли сегодня утром краски более яркими и свежими? Она чуть нахмурилась, обводя полотно взглядом. Ничего не изменилось. Вероятно, дело просто в освещении. Иногда утренний свет, проникая через световой люк, придаёт всему большую яркость. А картины после ночи в сейфе вряд ли могут обновиться. Ирен ненадолго задержала взгляд на полотне, позволив себе немного помечтать. Когда-нибудь У неё будет свой Джаспер Джонс, и, может быть, Раушенберг. Как тот, который лежит у неё в сейфе и которого завтра она отвезёт другому клиенту. Когда-нибудь. Настенные часы громко затикали, выдёргивая Ирен из недолгой грёзы. Уже часы и 5 минут опоздания. Чёрт бы всё побрал, выругалась она и аккуратно завернув картину, торопливо вышла за дверь. Наконец наступила осень. Стоял один из тех дней, когда у вас возникает желание остаться в Манхэттене и жить вечно. Светило солнце, воздух был таким прозрачным и чистым, что можно было глубоко вдохнуть и не закашляться даже на Таймс-сквер. И хотя можно было ещё обойтись без пальто, чувствовалось, что скоро настанут холода, и мне понадобится нечто большее, чем старая куртка Yankees. Но пока всё было замечательно. В такой день Даже озабоченные нью-йоркцы, идя по улицам, улыбаются. В Нью-Йорке все ходят пешком, но в такой день, казалось, им нравится это делать. Прекрасная погода взывала к местным жителям, приглашая выйти из дому и наслаждаться, пока можно, ведь приближается зима, а она в этом году будет злющей. Я тоже немного прошелся пешком и даже особо не спешил. Черт, я совсем не прочь слегка расслабиться, даже когда работаю. А я как раз работал. Я никогда об этом не забываю и не пренебрегаю ничем, относящимся к моему делу. Как я уже упоминал, первое правило Райли дело прежде всего. Но на мои дела никак не повлияет, если я потрачу две лишние минуты на удовольствие и немного замёрзну в первый замечательный осенний день. Как только я насытился прогулкой и почувствовал себя виноватым, Тут же нырнул в переулок, словно человек-паук, но в отличие от него я не переодевался и не изменился. Однако я всё же залез на крышу. По крышам я двигался гораздо проворнее и таким образом компенсировал те несколько минут, которые потерял, неторопливо прогуливаясь по улице. Мама называла подобное времяпрепровождение дураковалянием. Иногда она использовала в своей речи устаревшие словечки, характерные для жителей юга. Я так и не понял большинства из них, а во всяком случае, я не валял дурака на крыше. Я носился по городу вверх, потом вниз до уровня улицы, чтобы перейти 5-ю авеню, потом снова вверх и так до Вест-Энда, а затем вниз на 66-й улице. В такой день, как этот, мне нравилось перемещаться паркуром. Каждый раз, улетая в пространство, я ощущал, что буду жить вечно. Когда я, наконец, спустился на шестьдесят шестой улице, то улыбался. В нескольких шагах от меня была моя цель, одна из последних работающих телефонных будок в Манхэттене. Я люблю эти старые штуки. Не поймите меня превратно, я не противник хай-тека, Каждый день я пользуюсь прогрессивными техническими игрушками, и чем они круче, тем лучше. Но всё же мне очень обидно, что телефонные будки отмирают. В особенности это обидно человеку, которому время от времени необходимо сделать звонок. Не оставляющий сотового сигнала, никакой идентификации, ничего, что позволило бы отследить его. Конечно, кто-нибудь может определить, откуда исходит вызов, но к тому времени, как он сможет что-то предпринять, я уже буду далеко. В то утро именно это я и замышлял. Так что мне идеально подходила старая телефонная будка на 66-й улице Вест-Энда. Я проскользнул в будку без проблем. Представляете, никто ею не воспользовался, даже чтобы помочиться. Я опустил в прорись 25 центов и набрал номер, который запомнил этим утром. После трёх гудков ответил женский голос. Мечта средняя между роботом и дорогой проституткой. Если вдуматься, хорошая шутка. Gray Wolf Securities Office, Elmer Fitch. Чем я могу вам помочь? Да, здравствуйте, произнёс я с британским оксфордским акцентом, которым пользовался и прежде. Должен сказать, у меня здорово получалось. Я звоню из Сотбис. У меня чрезвычайно важное сообщение для мистера Фицча. Прошу прощения, но мистер Фич сейчас на конференции, ответила женщина, и ответ прозвучал настолько автоматически, что вполне мог быть записан. Но, «Ну, разумеется, на конференции, сказал я лёгким снисходительным тоном, то есть мало просто произносить слова как британец, надо ещё встать в позу. Уверен, не будь он на конференции, мы все ужасно встревожились бы. Так что будьте умницей и просто передайте ему сообщение, хорошо? Как я уже говорил, это очень срочно. Да, сэр, представьтесь, пожалуйста. Передайте мистеру Фиччу, что картина Джаспера Джонса, недавно приобретённая им, это подделка, сообщил я, очень довольный, как и любой британец, когда что-то идёт не так. Я имею в виду для кого-то другого. Если он внимательно рассмотрит нижний левый угол полотна, то найдёт подтверждение этому. Осматривать придётся очень тщательно, но уверяю вас, доказательство именно там. Нижний левый угол, хорошо? Будете поенько и сделаете это. Замечательно. А ваше имя, сэр, повторила женщина. Теперь, пожалуйста, постарайтесь, чтобы он немедленно получил это сообщение. Ладненько. Замечательно. Спасибо. И я повесил трубку. Я был уверен, что действовал превосходно и достаточно раздражающе. Это в сочетании с оксфордским акцентом заставит несчастную женщину предположить, что я какой-то высокопоставленный придурок. Она подумает, будто я важная птица и передаст сообщение. Замечательно, фыркнув, сказал я сам себе. Интересно, почему они всегда это говорят? Идиотская привычка. Чёрт бы британцы. А потом я выкинул из головы все глупости про англичан и пошёл обратно по Вест-Энду. Телефонные звонки и паркур были забавой, но с этой частью покончено. Дела обрели серьёзный оборот.